Приехав в Юзовку, мы были уверены, что найдём там большевиков, свяжемся с ними и развернём партийную работу среди индустриальных рабочих славного Донбасса. Трудности были в том, что мы не имели явки прямо к большевикам металлургического завода и шахт, но мы имели явку к портному Рыскину и сапожнику Квашину. Нам сказали, что нет уверенности, что они теперь ведут большевистскую работу. Но что люди, они надёжные. Мы направились сразу к ним. Корошин, оказывается, имел обо мне сведения по линии работы Екатеринославского союза сапожников. Был очень рад, что мы приехали в Биозавку. Правда, он нас не порадовал партийными связями, так как, сказал он, после разгрома партийной организации в 1915 году Спортивные организации зачахли, особенно разорвались связи между заводскими и городскими большевиками. Поэтому сам он также оторван от заводских товарищей. Ваш приезд, заключил он, заставит и меня, Квашёна и других товарищей активизироваться, восстановить связи, а затем и организации. Нам понравилась распланировка города. Хотя Юзовка тогда называлась не городом, а поселком, но в нем было, кажется, более 50 тысяч жителей. Улицы ровные, широкие, но в большинстве незамощенные. На многих улицах грязь была непролазная. Воздух был насыщен угольной пылью и дымом. Через полчаса гуляния по ровным улицам – Одежда, особенно белые рубахи, были уже закопчены. Но мы с Марией шутили, что это реальное физическое ощущение близости к настоящим заводам и шахтам, а главное к настоящему пролетариату. Что касается работы, то Квашин сам работал в большой механической мастерской обуви и рекомендовал мне поступить туда же. Рабочие как раз были нужны. Но я его допытывал насчет вновь открывшейся обувной фабрики, Новороссийского металлургического завода, так как через эту фабрику я получил бы доступ и к самому заводу, что намного облегчит мне развертывание партийной массовой работы среди металлургов и шахтеров. Мне удалось поступить рабочим в обивочный цех этого завода в качестве цвековщика на цвековочной машине. Эта профессия была у них как раз дефицитная, и меня взяли без больших осложнений. Мария также легко нашла работу по своей специальности трикотажницы. И так материально мы более или менее устроились. Оставалось главное — Партийные связи и партийная работа. 25 февраля 1917 года мы провели многочисленные массовки, фактически уже полулегальные, в цехах и на шахтах, посвященные годовщине суда над фракцией большевиков депутатов 4-й Государственной Думы Я одновременно международному женскому дню. На всех этих э существующих митингах докладчиками выступали мы все члены партии. Я лично выступал на Новопутиловском заводе, а после нас выступали рабочие и работницы, которые приветствовали петербургских рабочих, особенно Петроградского Путиловского завода и клялись поддержать их в революционной борьбе против гнёта и насилия царизма за его свержение. В После последних последних 40-ках полиция пыталась разузнать у некоторых рабочих подробности, чтобы принять репрессивные меры. Но она уже не успела принять такие меры, которые она ранее применяла. Администрация завода Вешах также агрессивных действий не могла предпринять. Судя по всему, они, видимо, знали, что события в Петрограде принимают серьёзный характер.